Глава 35. Рудей. Лабиринт правда, значит? Что ж, конечно, я о нем слышал. Еще в детстве. Бабушка рассказывала. Она, чтобы занять императорский трон, проходила тут испытания. Правда, рассказом я её не то чтобы верил. Тогда, в то время, думалось, это что-то сродни сказки. Ну, детишек перед сном нагружают всякими небылицами, чтобы крепче спали. И вырастали смелыми и сильными. Правда, от некоторых рассказиков кровь стынет в жилах. А потом еще родители удивляются, почему это детки допускают маленькие мокрые неожиданности в постели. Да уж, со мной таких казусов после бабушкиных историй не случалось, но страшновато было и еще как. И под кровать перед сном заглядывал, чтоб убедиться, не притаился ли там кто. Рассказчица и моя любимая, и катализия вторая была отменной. Про лабиринт, правда, вспоминала в своих сказках не так часто, но вспоминала. Там все просто. Находишь правильное решение задачи, выходишь живым. Не находишь — не обессудь. Значит, ты просто недостоин править Ализией. Да уж, а еще не Кодией и летучими землями. Что же, если недостоин править, сразу умирать? Ведь можно просто отказаться от титула. Я тогда прямо так бабулю спросил. Нет, в принципе, я же на тот момент и не рассчитывал. Мне до трона было слишком далеко, как выражается Рыжуля, как до луны. Были живы и прямой наследник бабули, его сын. Второй сын, запасной, тоже здравствовал. Тоже знал, что все вот так повернется. Бабуля тогда сказала фразу, которую я понял значительно позже. От императорского титула нельзя отказаться, мой мальчик. Если ты наследник, ты им и останешься. И твои дети, и внуки также останутся наследниками и в них будет течь кровь великих императоров. И эта кровь может стать проклятием для того, в чьих венах она течет. Враг, а враг у нас есть, не дремлет. А еще кровь может стать разменной монетой, если тот, в ком она течет, решил, что может пойти против всех, как уже бывало не единожды, или его заставят пойти по этому пути. Поэтому те, кто не проходит лабиринт, погибают. Интересно, догадывалась ли Екатолизия о том, что ее любимый внук когда-нибудь сможет стать императором? Раньше я не задумывался об этом. Сейчас уверен, все она знала, хитрая лисица. И даже как-то подспудно меня готовила. Иначе откуда бы я знал про лабиринт? Мы его пройдем. Обязательно. Первый этап был окончен. Нас вынесло в темный длинный тоннель. Теводная звезда реяла рядом. И я оглянулся, чтобы посмотреть, где Лейс. Казалось, что дракону просто не хватит места, тут слишком узко. Каково же было мое удивление, когда я увидел наш чешуйчатый транспорт. Лейсидор уменьшился в размерах раз эдак в пять, а то и в десять. Он стал ростом чуть выше меня, сузился и выглядел немного жалко. — Не бойтесь, вашество. Закончится вся эта хреномудия, и я верну свои привычные масштабы. Правда, у меня такое чувство, что наша с вами телепатическая связь вот-вот обо... оборвется. Он не успел договорить, но я его понял. Дракон развел крыльями, словно говоря, я не виноват, так вышло. Что ж, чем дальше, тем чудеса те, не так ли? Джасинда тоже посмотрела на дракона, показала ему большой палец. «Мы его не услышим, Рут, но если он сможет помочь, то поможет». У нас с ним уже есть система знаков, я его обучила. Палец вверх означает «все хорошо». Лейс в этом случае поднимает правую лапу. Хорошо, пойдем быстрее, кажется. Нас ждет следующее испытание. Мы услышали какие-то звуки, сначала неясные. По мере того, как мы продвигались вперед, они становились громче и отчетливее. Словно кто-то стучал огромной железной кувалдой по наковальне. И еще. Словно дракон дышал огнем. Единый меня раздери!» — неожиданно усмехнулась Джаз, которая редко поминала нашего бога. «Кажется, я знаю, что нас ожидает. Будет жарко, мой император, но мы справимся. Главное...» Тут она запнулась. «Что?» «Главное, помни, дорогой, что я люблю тебя». Это было неожиданно приятно, и, и я просто усмехнулся в ответ. «Такое забудешь. Ну, вперед!» Еще несколько шагов, и мы увидели яркий свет, а потом вышли на край огромной платформы. Перед нами было подобие пещеры, через которую был перекинут мостик. Тоненький, почти невесомый. По такому пройти может только один. Стало тихо. Откуда раздавались звуки, неясно. И я захотел сделать шаг вперед по мосту, но Джаст тотчас меня остановила. «Погоди-ка, не все так просто сейчас». Она оглядела меня придирчиво, потом себя, снова меня. «Сними-ка ремень, брюки не упадут?» «Не должны, но...» «Снимай, снимай скорее!» Я быстро вытащил кожаный пояс, передал его джаз. Та сложила ремень вдвое, щелкнула, а потом взяла и швырнула вперед, прямо на мост. И тут началось светоприставление. Из каменных панелей, которые покрывали единственную возможную дорогу вперед, мгновенно выросли острейшие кинжалы. Поднялись и тут же спрятались обратно, а потом еще раз и еще. Чуть дальше от стен пещеры неожиданно выскочили и понеслись навстречу друг другу толстые железные балки. Они сомкнулись посередине, прямо над мостом. И если бы я шагнул вперед и успел проскочить кинжал, меня точно расплющило бы этими железками. И ещё дальше сверху и снизу полыхнули огненные выхри, создавая сплошную стену огня. «Индиана Джонс, точно!» Я так и знала, что здесь будет нечто подобное. Какой еще Джонс? Нет, я подозревала, что наши проникают на вашу землю, снимают кино, чтобы бабла срубить, но чтобы настолько. Не понимаю. Объясню быстро. Все, что ты видишь тут сейчас, я уже видела у себя взад... На земле. В кино. Ты же смотрел у нас фильмы? Ну? Индиана Джонс, Лара Крофт и другая подобная ерундень. Прохождение сложного препятствия практически нереального чтобы добраться до сокровищ наше сокровище видимо не святой грааль или золото агры а императорская корона и я пока еще не мог до конца осознать что именно говорит джаз но одно понимал это препятствие было в кино и если кино не триллер значит его герои смогли все преодолеть получается и мы сможем это надо как то отключить нет это надо как то проскочить Джаз подняла брови и кивнула, словно стараясь, чтобы ее слова звучали убедительнее. «Мы должны понять закономерность хода этих ловушек. Как только поймем, сможем пройти по мосту и останемся живы. Ну, может, только волосы подпалим чутка». «Чутка?» «Она сказала, чутка?» «Весело. А как же наши хвалёные путеводные звезды и обереги? Не работают тут?» «Погоди, смотри, Рут, звезда!» Путеводная мерцала прямо перед нами, словно выжидала. А потом, раз, она оказалась за кинжалами, замерла. Два, прошла расплющивающее брусья. Три, ее было почти не видно за огненной стеной. Видишь, она нам поможет. Не дрейф. Станешь ты императором. Легко сказать. Самое обидное, что на самом деле быть императором не больно-то и хотелось. Мне бы в свое имение вместе с Джаз жить там спокойно и долго. Мечтать не вредно, как она выражается. Иной раз даже полезно, если мечты заканчиваются постельными утехами. Грохот нарастал. Мне казалось, что с каждой минутой ножи выскакивают все быстрее. Железные балки тоже наращивают темп. И огонь. Огонь полыхает сильнее, ярче, все более убийственно. Черт, единый меня раздери. Твою ж магическую ману так раз так. Может быть, все это предупреждение? Если не хочешь становиться главой государства, не берись. Или, или это наказание за мои мысли? Мысли о том, что трон и Ализия мне нафиг не сдались. Как тогда сказала Джаз? Я нужен своему народу, нужен моей стране. Если не я, то кто знает, какое будущее ждет наше государство, весь наш мир, который тоже зависим от положения Ализии. А миры, с которыми мы связаны, они ведь тоже могут пострадать, если на трон взойдет реальный узурпатор. Нужно сражаться и победить. Приготовься Джаз, думаю, я пойду первым. Но в этот момент вперед вылетел Лейс. Миниатюрный, золоточешучатый, поднял лапу и вильнул хвостом. Погоди, Рут, кажется, Лысидор хочет быть первым и показать, что надо делать. Именно. Мы видели мерцание путеводной звезды и надеялись на помощь. Лейс сделал шаг один, второй. Дальше все было быстро: прыжок, кувырок, еще прыжок, еще кувырок. Препятствия затормозились, исчезли, и мы с Джас увидели дракона, стоящего на другой стороне. «Ненавижу кувыркаться!» — прошипела Джас. «А придется. Может, ты следующее?» «Давай, чтобы уж отстреляться!» «Эх, подожди! Ты знаешь, что я тебя люблю?» «Я тоже тебя люблю, и мы не прощаемся! Мы все пройдем и останемся живы!» «Погоди, сейчас!» «Сейчас!» Она перекрестилась, Прошептала какую-то молитву, честно, я раньше за ней этого не замечал. Но если ей легче, то пусть хоть ритуальный танец исполнит. Понадобится и я подыграю. Сейчас, здесь я как никогда понимал, эта женщина должна быть со мной, моей, только моей, целой и невредимой. Без нее будущее как-то вдруг внезапно теряло радужные перспективы, даже с императорским титулом и кучей красоток вокруг. Джаз проросла в меня, стала моей частью. Об этом говорил цветок моего рода в родовом замке. И я это очень хорошо чувствовал. Наверное, Рыжуля даже не понимала, насколько сильно я к ней привязан. Путеводная звезда моргнула, и Джесса опасливо начала движение. Да, кувыркалась в постели она лучше, чем на каменном мосту. Но все же испытание прошло, слегка полив рыжий хвостик. Настал момент истины. и Я был готов. Ну, почти. Джаз и Лейс ждали. Да черт, вся Ализия меня ждала. Я начал движение. Кувыркаться на узком каменном мосту — то еще удовольствие. Но я справился. Прошел колесом, перепрыгнул, перекатился. Остановился, пропустив перед собой очередные кинжалы, которых было не видно до этого. Опять притормозил, потому что под ногами вдруг пропал мост. Вот так, раз, и куска нет. Наступил, провалился в пропасть. Где уж ждали голодные языки пламени. Перепрыгнул и пробежался. Снова кувыркнулся, подскочил, пригнулся. Вся прелесть этого испытания заключалась в том, что требовалось не думать, а реагировать на ситуацию. Рефлексии, страхи куда-то уходили. Я полностью сосредоточился на путеводной звезде и на том, что меня поджидало вроде бы на безопасном узком мостике. Финальный прыжок, и огненная стена наконец-то осталась позади. «Ну что, справились?» Улыбаясь, произнес я и увидел, как меняется лицо Джасинды. Только что она широко улыбалась в ответ, довольная тем, что все позади, и вдруг округлила глаза, широко открыла рот в гримасе ужаса. Я хотел спросить, что случилось, но почему-то не смог. Опустил голову и увидел, как на моей груди расплывается алое пятно.